Глава одиннадцатая. Нормы и монстры 2. Сперва, когда Маркус покинул дом, Уинифред попросту затворила его спальню. Время, однако, шло, Маркус не возвращался, и тогда Уинифред стала понемногу в дневные часы там прибираться. Пылесосила, снимала с открытых полок лишние вещи, убирала навсегда старые детские игрушки. Поняв, что Маркус задерживается надолго, она стала действовать решительнее — унесла одеяло из гагачьего пуха, сшила и повесила новые, более простые занавески и, наконец, хотя с этого, возможно, следовало начать, перекрасила стены, голубовато-зеленое, как утиное яйцо, в обычный белый цвет и дверь прежде кремовую тоже в белый. В результате комната приобрела чистый, однородный, пустоватый вид. Она подолгу сиживала там днем за столом Маркуса и глядела в окошко поверх садика, На поле для игры в регби. Подростки то бегали, то сцепившись руками по талиям, тягались силой, отчего их маленькая толпа начинала напоминать огромного безголового краба. Виннифред думала: вот мальчики, нормальные мальчики, но тут же спрашивала себя: а что такое нормальность? Бил приходил с работы. Она тут же спускалась вниз и начинала готовить, накрывать на стол. Теперь их, правда, было всего двое. Готовить вообще пустяк. Находясь вместе на кухне, они, как правило, молчали. Этому Виннифред не удивлялась, ведь раньше заводила и в разговорах была Фредерика, непременно что-то провозглашала, чем-то хвасталась, на что-то жаловалась, декламировала стихи, а бил, поддевал ее в ответ, норовоучал, задавал вопросы, спорил. Сейчас, покуда Уинифред готовила что-нибудь нехитрое, Бил читал разные толстые книжки, романы XIX века, трактаты по психоанализу и психиатрии. Возможно, он даже не понимал, что именно ест. Раньше Билл имел обыкновение жаловаться на семейное меню, теперь значения ему не придавал. Список блюд Уинифред начал из недели в неделю повторяться. В первый день котлеты, во второй копченая грудинка, Следом шел лосось, потом на два дня запеченный ягненок и завершали все это дело колбасный фарш и тушенка. Картошку она заменила хлебом, а большинство свежих овощей фасолью из консервной банки. Пудинги готовить перестала, на столе водились фрукты, а также три куска сыра, которые она заменяла по мере уменьшения или исчезновения. Бил читал, а Уиннифред думала – Она сидела, жесткая и напряженная от этих мыслей, порой нечаянно стискивала рукоятку ножа, да так крепко, что начинали болеть пальцы, или стискивала зубы так сильно, что ныла челюсть. Внутри ее неподвижности роились мысли беспокойные и неуютные о жизни, о доме, о муже, о некоторых принадлежавших ей вещицах. Вещицы, которые почему-то притягивали ее особенное внимание во время этих молчаливых посиделок, были небольшие предметы узкого назначения. Изо дня в день смотрела она на них. Масленка, точно вмещавшая полфунтовый кусок масла, ножичек для масла с коротким тупым лезвием, керамическая вердепешевая с прозолотью подставка под заварной чайник, Сырница, чья клиновидная крышка украшена небрежно изваянными коричневыми цветками, а ручка крышки керамические же имитируют скрученный канатик, грелки для яиц из красного фетра, вилочка для пикулей в форме миниатюрного трезубца и, наконец, серебряные изделия подставки для яиц, подставка для гренок сахарные щипцы, щетка и совочек для сметания со скатерти крошек. Серебро надлежало начищать, а узор был так тонок, что непременно оставались в непроработанных канавках и бороздках переливы окисла. Большинство этих вещиц, уныло вспоминала у Нефред, были с радостью ею лично приобретены или получены в подарок, Благодаря им ее жизнь как будто бы начала соответствовать некой совершенной упорядоченной форме, в ней словно бы появились обряды, которым надлежащая утварь придавала подлинности и изящества. Кому-то в гончарне от души захотелось лихо закрутить керамический канатик на крышке сырницы, а подставка для тостов верно радовала своего создателя тонкостью, и ажурностью частых равномерных арок, напоминающих о перевернутом корабельном острове. Даром, что он даже не задумался, как быть, если кто-то отрежет слишком толстый кус хлеба или как ухватить подставку за крошечное колечко для переноски, если подставка целиком заполнена тостами. Существовало некоторое представление о том, какой должна быть твоя жизнь, каким должен быть дом, что значит быть матерью. Быть женой – материя более сложная, жены бывают разные, хорошие и плохие, здесь поле для споров и рассуждений. Тогда, как все плохие матери, в отличие от плохих жен, одинаковы, пренебрегающие обязанностями, бесхозяйственные, бездеятельные, эгоистичные, одинаковы и хорошие матери, терпеливые, утешительные, самоотверженные, ровные в обращении». Собираясь быть хорошей матерью, Виннифред полагала, что сумеет это сделать правильно и с чистым сердцем. Ведь это ее жизнь, ее путь быть матерью. Кроме прочего, правильное материнство означало умение вовремя отпустить птенцов из родительского дома. Стефани отправилась учиться в Кембридж при полном понимании и одобрении Винифред. Сумасбродную супротивную трескотню Фредерики о домах, которые давят своей добротой, она переносила сознательно и молча. Но вот бегство Маркуса поселило в ее сердце настоящий ужас. Если при мысли о возвращении сюда он стонет и плачет, то что же это за дом такой и что она сама собой представляет? Совсем недавно она осознала, в женщине... В матери позднего среднего или раннего пожилого возраста есть нечто, что вызывает в людях тревогу и раздражение. Вспомнила, как ее саму в молодости раздражали женщины, которые представлялись ей старыми или стареющими безотносительно к их характеру. Тогда она над этим не задумывалась, зато теперь трудно смириться с тем, что невольно вызываешь страх и уныние. Сырница и грелки для яиц казались ей вздутыми, несуразными. Какие толстые, думала она, и как мрачно до да абсурда навязчиво отрисованы их места на кухонной скатерти. Себя она также ощущала раздувшейся и несуразной. Климактерический возраст взял ее в осаду, или, может быть, точнее сказать, с разных сторон проникал в крепость ее тела. Все ее кожные и слизистые поверхности зудели, сохли. Внутри кровь билась тоненько, толчками. Чудилось, что кости становятся хрупкими, что глаза, покрасневшие, раздраженные, видят слабее. А самой себе у нее возникло странное, не вполне четкое, но навязчивое представление, будто раньше она обитала в своем теле слишком легко, не сознавая и не ценя, что видит ясно, ходит безболезненно, Поворачивает голову без головокружения и дурноты. А сейчас стоит резко крутануть головою, как воздух между ней и предметами в зрительной плоскости становится мутным и словно ее обступает. Сами же предметы делаются невнятными, угрожающими. Случалось, что голову и тело на минуту прошивало жаром. Это был некий парадокс. Все в ней изо дня в день, из часа в час вроде бы слабело, истончалась, расточалась в жидкость, и вдруг снизу внезапный огненный прилив. Кровь закипает, как на огне, старая ведьма, под которой подпалили мучительский костер. При этом она сидела, как ни в чем не бывало, молча посматривала на читающего Билла. Впрочем, во внутреннем пожаре участвовали не только кипящая кровь да сгорающий жир, но еще и ярость доселе незнакомая, беспричинная, смутная. В прежние годы постоянно гневался бил. Теперь же она с униженным тайным злорадством отмечала, что переняла эстафету. Итак, она восседала за накрытым столом, приятная, благоразумная на вид женщина с посеребренным золотом волос, внешне спокойная и недвижная, Между тем, как с чудовищной для нее самой отчетливостью рушилась ее плоть, трещали кости, тускнели волосы и очи, немели пальцы. Однажды она очередной раз посмотрела на Билла, думая о нем с осуждением, теперь молчаливо ожесточенно, она судила его всякий день, квитаясь за годы замороченной, задавленной, недоумевающей жизни и в голове у нее возник образ изможденного пса, который жил со стариком-пьяницей в лачуге. Старик его и пинал немилосердно, и голодом морил, но пес скуля полз к нему на брюхе. А когда ужасный старик упал и сломал себе шею, то скулящего пса пришлось оттаскивать от тела. И так он выл и тосковал по хозяину, что пришлось его в итоге пристрелить. Или он сам, как нехорошо с ним дальше обращались, скончался от тоски, точного конца этой где-то прочитанной истории она не помнила, но зато живо воображала, как старик варит себе похлебку в жестяном ведре, а с потолка капает протекшая крыша, как пес вымаливает крохи еле живой от голода, как старик в пьяной ярости бьет пса, а потом на утро кается. Автор этой статьи или рассказа не скупился на слова верный, любящий, говоря про пса. А вот Уинифред ничего, кроме презрения к этой собаке, не испытывала. И еще большее взвешенное презрение к людям, которые пытались описать собачье поведение с помощью понятий человеческой добродетели, принимать побои, и привязываться к мучителю, да это попросту в природе пса, и ругать и хвалить его довольно странно, но как же обстоит дело с ней самой? Когда Билл уходил на работу, она направлялась в его комнату. Если спальню Маркуса она обновляла, делала чистой, то в комнате Билла действовала как уборщица. А курки в липких пепельницах вызывали у нее тошноту. Она яростно скребла эти пепельницы. Стопки книг она сурово, как попало, ставила на полки, а ведь в старые времена лишь бережно сдвинула немного в сторону, чтобы стереть пыль. Одежду Билла она отправляла в стирку при малейших признаках загрязнения, а может быть и раньше. Если он и заметил в этом что-то необычное, то промолчал. Она терла рубашки в мыльной пении, полоскала и яростно выкручивала, потом плющила утюгом, все это с отвращением чистюля. Как будто даже с удивлением наблюдая за собой со стороны, она, тем не менее, совершала свою добровольную службу, свою участь — Как-то она с маху бросила в мусорную корзину стопку писем и газет и не стала вызволять их оттуда. После услышала, как он хватился, везде роется, ищет, но ничего не сказала. Однажды уже не впервые он заговорил сокрушенно. Работа моя чуть теплится, еле-еле, учу без души. Скучают у меня на уроках, а я! Вскричала она внезапно. «Разве я что-нибудь, ну, хоть что-нибудь с душой?» И тут же осеклась, примолкла. «Ну, ты...» — нерешительно начал он. «Ты при деле заботишься? Что?» — опять бросил ее в крик. «Ты зовешь это делом? Не кричи, пожалуйста! Не кричи! Как ты смеешь вообще это говорить? Как смеешь говорить про крики ты?» Лицо Билла сморщинилось. «Старичок свое обычное произнес покаянное...» «Понимаешь, я кричу ненарочно, так выходит само. Мальчик бежал из дома от твоих криков. Да, да, да, знаю».